Часть 1. Like a Rolling Stone Якову Якунину и еще двум с половиной миллионам пользователей понравилась недавняя публикация, в которой отмечен Лев Мартынов. Лев проснулся от сильного удара по заднице. и в панике огляделся по сторонам. А нет, все в порядке. Машина подпрыгнула на колдобине, пассажира подбросила в кресле, а потом уже при приземлении сама планета отвесила ему пендаль. Бывает. Стоп, машина? Ну да, фургон. Кажется, Форд, но в принципе это не важно. Каким чудом он оказался внутри? И кто водитель? Лев покосился налево. Ясно. Машину ведёт его давнишняя галлюцинация, тот самый казак в красной черкеске, только уже без папахи. Очухался. Славна, глюк на мгновение повернулся и лев разглядел курносое лицо, усыпанное веснушками, чёрные глаза и жиденькие усы. Молодой парнишка, с виду честный, но пройдохи обычно и не выглядят пройдохами, тут не угадаешь с первого взгляда. Скучно ехать в тишине. — продолжал казак, выкручивая руль на повороте. — Я-то не особо надеялся, что ты составишь компанию. Просто познакомиться хотел. Автограф взять для сеструхи. Она все уши прожужжала. Пусть крюк в полсотни километров, а всё равно заедь. Не каждый день наши края посещают знаменитость. А ты вцепился в рукав. «Забери меня отсюда, Ясаул!» Хе, Я хоть и не Ясаул, но обрадовался. Вместе не скучно ехать. Лев подозрительно хмыкнул. Разве так всё было? Надо бы спросить у памяти, но та повесила на ручку двери шляпу, полосатый шарф и табличку не беспокоить, да ещё и заперлась изнутри на засов для надёжности. Ты как здесь оказался? спросил Лев подозрительно. Не надоело спрашивать одно и то же? Юноша говорил по-русски, но довольно быстро и с ударениями почти на каждую гласную, как это принято в испаноязычных странах. С непривычки это вызывало у собеседника головокружение. Зато не было ожидаемого говорка, как в фильме Кубанские казаки. Я тебе уже раза три объяснял. Приехал в Анды за шерстью. Обычно альпак в зиму нагло не бреют, но тут зараза какая-то косит стада. Многие животные до весны не доживут, поэтому больных стригут и отдают тюки за дёшево, а шерсть в хозяйстве пригодится, даже если зима будет тёплая. Зима? Погоди, сейчас же май месяц. «Ну да», — хмыкнул казак, — «зима как раз в июне и начинается. Здесь же все перевернуто, поэтому времена года не такие, как в России. Мы сейчас вниз головой едем, если из Москвы смотреть». Лев представил эту картину, и его тут же замутило. Повезло, что окно быстро открывается. Минут семь спустя, усмирив желудок и продышавшись, он откинулся на спинку кресла. «Откуда взялись в Аргентине русские казаки?» Прадеды наши после революции уехали. Тогда многие отчалили, кто в Европу, кто в Азию. Только там земля скудная, не развернёшься. Вот и мыкались, пока не добрались на край света. А тут чистый рай. Он обвёл руку я к ресности невидимой в темноте. Но ведь я и это тебе уже рассказывал. Не помнишь? Голова, Голова дырявая. Давай тогда знакомиться заново. Меня зовут Яша, или позднеему Яго. Как предателя уточнил лев. А? Ягу из Отелло Шекспира читал? Не, я вообще читаю редко, пожал плечами Яша. Никогда читать? На ферме за всегда работы полно. Может, твой Шекспир это имя и не жаловал, но здесь Ягу один из самых почитаемых святых. Минут 40 назад мы проезжали Сантьяго де Эльстере, самый древний город Аргентины, между прочим. А есть и другие с похожими названиями, так что меня везде принимают с улыбкой, и это хорошо для бизнеса. В свете фар мелькнули три силуэта на обочине. Лев успел разглядеть серые хвосты и съёжился, подчиняясь первобытному инстинкту. Волки? Не, это Магеллановы собаки, успокоил казак. Они тут на грызунов охотятся. На мышей? Не, на шиншилу или вискашу. Уф. Лев снова высунулся в открытое окно. Не надо про вискашу. Мне и так мутит от выпивки. Это ничего. У нас на ферме сухой закон. К нам и подлечишься. Ночной ветерок окончательно протрезвил, вспомнились подробности загула, и стало как-то неловко. "То есть ты не говорил: пойдём со мной, если хочешь жить", уточнил Лев краснее. "Не, а с чего мне так говорить? Ты вроде не помирал там". "Не помирал, но это же из терминатора". "Откуда?" переспросил Яша. Фильм с Шварцзигером. Не смотрел? Не, я вообще кино смотрю редко. Да, помню. На ферме работы много. Лев задумчиво потёр переносицу и вздохнул. Выходит под сознание не зря намекало, что считает меня дураком. А разве это плохо дураком быть? спросил казак, не отводя глаз от дороги. А по-твоему хорошо? Я в детстве, когда сказки бабушкины слушал, Хотел быть таким же, как Иван-дурак. От этого ведь сплошные плюсы. Яша удерживал руль одной рукой, а на другой загибал пальцы. Сам по сути, дурак ничего не боится. Вообще ничего, даже смерти. Потому в котел с кипящим молоком прыгнет за милую душу. А тот, кто не боится рисковать, всегда получает больше, чем тот, кто боится. Правда же? Лев кивнул, но Яша этого не заметил. Иван-дурак верит в невозможное. Оттого ему любая задача по плечу. На небо по радуге влезть? Жар птицу достатели там, яблочки молодильные, как не фиг петь. Пока умные люди подбирают аргументы, чтобы объяснить всем, почему это невозможно, Иван делает, причём выбирает простые решения, а они самые эффективные. Не зная дураки элементарных законов физики или логики, эти учёные люди впадают в ступор на перекрёстке, где камень с загадками. Налево пойдёшь коня потеряешь, а Иван идёт куда ноги несут. и не страдает от чувства вины или комплексов. Даже когда попадает в неловкое положение, а что страдать-то? Ну обмешурился, ну выставил себя в глупом виде. Так для него это привычно. И самое главное, дураков любит удача. Не знаю, кто так придумал, но им же постоянно счастье приваливает. Из ниоткуда. Нижданное богатство или там красавица жена с полцарством в придачу. Лев снова согласился. Он наблюдал подобное и не раз. Открывает человек абсолютно идиотский бизнес по производству какой-нибудь никому не нужной хрени, не задумываясь о спросе, сбыте, рекламе и так далее, просто воплощает свою дурацкую идею, и вдруг оказывается, что именно этой хрени всем не хватало для полного счастья. В итоге Иван дурак в шоколаде, а все вокруг изумляются. Каждому известны такие примеры, поскольку философская доктрина Ивана дурака срабатывает во всём. В семейной жизни, в подготовке дипломных работ, в озеленении Антарктиды или в безумном кругосветном путешествии. Дуракам счастье, протянул лев. А всё горе от ума. Не только, возразил казак. Ещё бывает от жадности или от зависти. Но если бы предложили лично мне, я бы, пожалуй, сменял ум на счастье. Вот сказали бы: будешь ты яша дураком, зато во всех делах повезёт. согласился бы без колебаний. Он притормозил и свернул с дороги. О, как вовремя заправка попалась. Залью полный бак, а то до фермы ещё ехать и ехать. Тебе кофе взять? Лев Мартынов пьёт просто квашу. 20 мая, 14 часов 26 минут. Ферма Якуненко, где-то в аргентинских пампасах. Ботинки он забыл на площади у фонтана. Обнаружилось это уже по приезду на ферму, когда лев спрыгнул на красновато-чёрную землю со островками пожухлой травы. Да, в южном полушарии сейчас осень. Привыкай к этому. Босяком у нас лучше не бегать. Встречаются ползучие растения, которые могут шип в пятку вогнать или обожгут до волдырей. Не беда, завтра сточаем тебе настоящие казацкие сапоги, утешил Яша. А пока и лапти сгодятся. Вот, держи. Он протянул полетёные лапти с узорчатым бортиком, где ленточки желтоватой коры дерева квебрахо перекрещивались с зеленовато-серыми полосками, срезанными с толстого ствола гуаякана. Острые носы украшала синяя тесьма, продёрнутая между лапотных чешуек и завязанная тройным бантиком на манер цветка. Волшебно Лев примерил обувь и обрадовался. Мой размер Сеструха плела. Она помрёт от счастья, что ты здесь. "Дуняша", гаркнул казак вглубь двора. "Смотри, кого я привёз". На двор выпорхнула девчушка лет 12. Розовое платье, золотистая коса, румяные щёчки, кукла, которая заткнёт за пояс любую версию Барби, причём, судя по озорному блеску в глазах, с илком заткнёт. Да ещё и нагайкой отхлещет. Юная казачка оглушительно завизжала и бросилась на шею перелётному жениху, потом всплеснула руками, совсем как взрослая хозяйка. Ой, да вы же проголодались с дороги. В огромной миске легко утонули бы все галеоны конкистадоров, гружённые золотом. Лев погрузил деревянную ложку в квасную пучину и выловил редиску с фиолетовой мякотью. Вместе с ней попался ломтик картошки, густо оранжевого цвета. Вот что значит обратная сторона земли. Здесь все выглядит иначе. Зато вкус русской окрошки переселенцам удалось сохранить. Та самая, резкая, пряная и чуть сладковатая, знакомая с детских лет. «Пейте, не стесняйтесь», — Дуня пододвинула дорогому гостю к рынку с простоквашей. «У нас все натуральное». Лев отхлебнул «Ух, кислятина!» Но до того освежающее, что он не отрывался, пока не ополовинил к рынку. У нас больше сотни лет, всё натурально, поддакнул Яша. Земля в пампасах не хуже чернозёма. Палкут Книза зеленеет. Прад дед, как приехал, первым делом распахал грядки, посадил семена привезённые с Кубани. Поначалу для семьи выращивал, потом начал торговать овощами фруктами. Сначала шло неважно, но дед стал использовать секретную добавку, и песоп полились рекой. Добавку? Лев допил простоквашу и утёр губы рукавом рубахи. Какую добавку? Смешная история. Козак отрезал ломть хлеба и намазал густой сметаной. В 70-е годы в Аргентине боролись с огнимыми муравьями. Заливали тысячи гектаров земли пестицидами. Насекомых истребили, но и люди часто травились. Многие даже умирали. Спрос на овощи упал до нуля. Тогда дед стал в каждый ящик добавлять кусок коровьего навоза, будто он случайно прилепился к помидорам или морковке. Да так и остался. Ему говорили, с ума сошёл. Последних покупателей отпугнёшь, но дед-то прямо был, как все казаки, не слушал никого и сорвал куш. Люди на рынке поверили, что дерьмо это хороший знак, значит, никакой химии, только натуральное удобрение, надёжно и безопасно. Полвека этот секрет работает. Цены регулярно повышаем, а спрос не иссякает. Сейчас новый виток Столичные богачи помешаны на экологии и здоровом питании, чем больше навоз занавалим, тем лучше покупают. Яша встал из-за стола, потянулся и зевнул. Всё, часок подремать в гамаках и за работу. Надо тюки с обзапревшей шерстью распотрошить, чтоб просохло хорошенько и не сгнила. Потом забор подправить, проволоку кое-где подтянуть, ещё по мелочи. По мелочи-то оно по мелочи, а провозились до позднего вечера. Яша, надвигающийся темноты не испугался, а седлал коня и поехал на дальний выпас, загонять стадо коров на ночёвку. Лев тоже порывался, хотя и устал, как стая магелановых собак, но Дуня усадила его в плетённое кресло-качалку на веранде и засыпала вопросами. Пришлось в очередной раз пересказывать шаблонную байку о перелётном женихе. Девочка слушала затаив дыхание и ахала через слово. Счастливы, подытожила она. Даже представить не можешь, как сильно я завидую твоей невесте. Не только я, миллионы женщин завидуют. "Зря", вздохнул лев и добавил к выдуманной истории чуточку горькой правды. "Кстати, я не уверен, что у меня всё ещё есть невеста". "Вы поссорились?" вскрикнула Дуня, хватаясь за сердце. "Не то чтобы поссорились, но после недавней встречи расстались с холодом". Она сказала то, что мне не понравилось, я вспылил и ушёл. Кто кого обидел непонятно. А на душе тоска. Не грусти, это всегда так, подбодрила казачка. Как? Больно. Когда всё по-честному между людьми, обязательно будет больно. Но это лучше, чем жить в сладости, постоянно обманывая друг друга, уступая и подстраиваясь. Что-то я запутался, проворчал лев. Ты считаешь, что в честных отношениях нельзя уступать друг другу? Разве компромисс это плохо? М-м, может и неплохо, как посмотреть, но казаки не уступают. Вот отец, когда молодой был, привёл жену в дом, говорит: "Наварищей, мать наварила". Он попробовал, говорит: "Не то. Я люблю щи на курином бульоне". Она говорит: "А я только на говяжьей лопатке готовлю". Отец упёрся, тарелку отодвинул. Жена казачка ему подстать закипает помаленьку, ясно, что не поддвинется. Ещё чуть-чуть и скандал начнётся. О чём всё закончится, заранее известно. Не нравится моя стряпня, другую ищи, чтоб по-твоему делала. Отец ладонью по столу хлоп, встал, усы подкрутил, поцеловал мать и говорит: "Ничего, без щей проживём". Никто так и не уступил, но с тех пор в нашей семье щи не готовят, чтоб повода для раздора не возникало. Любовь важнее Лев усмехнулся. Не хватало ещё, чтобы эта невеличка читала ему лекции по основам идеальных отношений. А не рыновать-то тебе, а любви рассуждать? спросил он, старательно скрывая нотки пренебрежения, чтобы не обидеть Дуняшу. Ты хоть знаешь, что это такое? Да уж знаю, и побольше твоего, надулась казачка. А откуда? Из интернета? Лев захохотал, распугивая компанию пернатых шуршащих на крыше веранды. "О да. Интернет это океан любви". И на случай, если девочка ещё не успела познакомиться с сарказмом, пояснил. "На самом деле там как раз наоборот. Сплошная ненависть, брюжание и насмешки. Стоит погрузиться в эту пучину, и уже не вынырнешь. Хейтеры утянут на самое дно". "У каждого свой интернет", заупрямилась Дуня. "Вот я, например, читаю только про хорошее". Не трудно распознать по фотографии, по первой фразе, по хэштегам, где чудесные люди делятся счастьем с миром, а где плюются злобой и ненавистью. Ты такая наивная, умилился лев, теперь уже искренне, без всякого сарказма. Думаешь, у пэрис интернета не научились маскироваться? Да они завалят тебя благостными картинками, а потом подсунут какую-нибудь гадость или жесть. Или хитрые манипуляторы подсунут цитату из Ганди на фоне восходящего солнца, чтобы забрать твои лайки и продать их рекламодателям. Это свалка, и ходить по кучам мусора нужно осторожно, лучше всего в болотных сапогах с кафандром и сварочной маской. Скажешь, что уже я же не глупая, смогу отличить мусор от цветочной клумбы. Увижу гадость, закрою и уйду. Но в интернете хорошего гораздо больше, чем плохого. Взять хотя бы твоё путешествие Глаза девочки засверкали в сгустившихся сумерках. Тебе миллионы людей со всего света присылают смайлики, пишут приятные слова и никакого негатива, потому что нормальным людям негатив в реальности надоел до чёртиков, а в интернет они идут за радостью или за пользой, с приятными людьми пообщаться или доставку свежей зелени заказать. Эй, хватит смеяться надо мной. Просто ты парила в высоких облаках, а потом резко спикировала на грядку, хихикнул Лев. Любовь морковь, нежные чувства хрен да капуста. Хорошая рифма, запишу. Надо на испанском рифмы подобрать. У нас же не только иммигранты овощи покупают. Дуня достала из кармана смартфон и похвасталась. Видел мою страницу в соцсетях? Лайкни потом пару селфи с урожаем, не забудь. Я придумала гениальную идею. Беру то, что выросло прямо с грядки, и облизываю. Доказываю всем, что опасные удобрения на ферме не используются. Смотри, вот огурцы поспели, вот баклажаны. Тут я нашла необычный красный перец, нереально длинный с закруглённым кончиком. А здесь у меня в каждой руке по банану, и я пытаюсь слезнуть их одновременно. Зацени, сколько лайков. Тысячи людей озабочены здоровой пищей и экологией. Да, да. В мире много озабоченных. Не удержался лев. Кстати, запишем завтра с утра видео с твоим участием. Не против? Мм, любой каприз. Но потом пустишь меня в интернет на полчаса. Проверю, нет ли на моей страничке новых сообщений. Хоть сейчас? Девочка так резко протянула телефон, что едва не угодила собеседнику в висок. Не-не-не. Сейчас глаза слипаются, чую полночь близятся. Угадал. Без 3 минут. Она встала, отталкивая кресло-качалку. Пойдём, покажу спальню. Одеяло тёплое дать пригодится, ночи уже прохладные. Станет душно, кондиционер включи. Окно не открывай, а то закусают комары, если бы. На перила веранды тяжело опустился мохнатый комочек с кожистыми крыльями. Свернул остроносую мордочку набок, чёрные глазки не мигая уставились на потенциальную жертву. Кодык на гладко выбритом горле льва дёрнулся, почувствовав недоброе. Это что за тварь? Обычный вампир «Они в основном у скотины кровь сосут, но могут и человека укусить. А ты даже не заметишь, потому что у них в слюне что-то вроде наркоза». Дуняша махнула платком, прогоняя нечисть. «Спящие люди не чувствуют, что клыки кожу проткнули, а летучая мышь присосётся минут на сорок, пока не насытится. Представляешь, у них под языком особая железа, которая вырабатывает дракулин. Этот белок мешает крови сворачиваться, а потому появляется шанс высосать всё до последней капли». Серьёзно? Ужасно солев. Куда уж серьёзнее? Ну, в желудок одного вампира столько крови не поместится. Разве что целая стая набросится. Стая? Простое слово коротенькое, а насколько страшнее стало. Думаешь, кто на крыше возится? Девочка потыкала пальцем вверх. Кровопийцы ждут, пока мы заснём, чтобы всех закошмарить. Хотя учёные недавно выяснили, что укусы вампировых летучих мышей даже полезны. Тот самый фермент из их пасти помогает растворять тромбы в сосудах головного мозга. Кусь и никаких инсультов. Прекрати, возмутился лев. Откуда ты все эти факты выуживаешь? Так из интернета же. Она проводила гостя по тёмному коридору в уютную маленькую спальню, снарависто застелила кровать, взбила подушки и уже уходя, обернулась на пороге. Приятных снов. Если что, кричи.